Глава 18. Эрки Бузиров не будет, но вы можете взять интервью у меня. Здравствуй, Кен. И тебя не хворать, Джокер. Смотрю, ты не очень рад меня видеть. У меня было чем заняться. Да и кто вообще будет рад, когда ночью вызывать без предупреждения? Неужели ты был в гостях у сестры? С небольшим сарказмом произнес я. Не твое дело, Джокер. Жестко грызнулся Кен. Я достал телефон, чтобы проверить сообщение. Марло так и не ответила. Где интересно пропадает. Хотя надёжность это определенно не ее конёк. Не в плане того, что она может сдать меня, а в плане того, что может срывать операции. Ее роль в сегодняшнем деле была небольшой. И я планировал взять чисто для ознакомления и массовки. Где ты вообще пропадал целый месяц. Сначала ты говоришь, что мы свернем токс и уничтожим такие яма, а потом уходишь тень из редкодавая поручение. У меня были проблемы, но я их уже решил. Кроме того, теперь я куда сильнее, чем прежде. Я достал из кармана сверток с флешками. Держи. Что это? Кен неудомевающе взял одну из флешек. На всех пяти электронных носителях было выскоблено изображение Джокера. USB-флешки? Не видел таких. Видел, но для чего они мне? На бумаге список банков, которые ты должен ограбить в ближайшее время. Начинать надо прямо сегодня. Одна ночь один банк. Все, что не сможешь украсть, надо уничтожить. Желательно нанести банкам максимальный ущерб. Что-то я ни хрена не понимаю. Мы что, воюем с банками? Я уже видел новость, как ты сегодня взорвал банк. И все таки зачем флешки? Ты должен спрятать флешки невдалеке от банка, который будешь грабить. Место на твое усмотрение, но главное, чтобы это было не дальше двухсот метров. Кроме того, я взял Кена за запястье для наложения магии. Ты должен сразу активировать эту сигнальную метку, как только ограбишь банк. Кен продолжал недомевающе хлопать глазами, и я решил треснуть его по щеке, дабы взбодрить. "Раснись, Кен!" я вернулся. Охотник отшатнулся и схватился за щеку. Флешки он не рассыпал, жестко сжал кулак. Его лицо наконец увидел злость. "Я все сделаю. Только хотелось бы знать больше деталей. У нас же что-то вроде банды. Думаю, я заслуживаю знать твои планы." В этих флешках валюта будущего под названием биткойн. Сейчас она не стоит даже одной йены, но я хочу сделать так, чтобы к концу месяца один биткойн стоил больше миллиона йен. Это финансовая пирамида? Нет, однако уверен, что такое мнение будет довольно распространенным. Позже я скину тебе статью, которая все объясняет. Никакого обмана не будет, но все сильно зависит от того, Насколько люди поверят в биткойн? Мужик, который создал эту валюту, говорит, что рост стоимости будет лишь через несколько лет или даже десятилетий, так как невозможно предсказать востребованность биткоина. Правда, я уверен, что востребованность будет, и, собственно, мы этому поспособствуем. Я закурил и посмотрел на часы. Кенна Кидзава всё так же совершенно не понимал мой план, хотя, не Слишком много новой и непонятной информации на него навалилось. Криптовалюта это, в принципе, довольно запутанная штука. К слову, мне очень повезло с Сатоши Накамото. На момент нашей встречи он уже имел готовый на 80% проект криптовалюты, и оставалось только поправить некоторые мелочи. Причем как раз для оставшихся 20% нужна была команда программистов, на которую у Сатоши не было финансов. Так что ему тоже повезло встретить меня на просторах интернета. То, что Сатоши планировал сделать лет за пять, с командой получилось всего за месяц. Проверка и отладка крайне трудоемкий процесс. Сделать все одному возможно, но долго. Также я взял на себя вопрос маркетинга, за то что признавал, что в этом плане крайне слаб. Программист вообще не задумывался над заработком со своего детища. Ему просто хотелось воплотить в жизнь свою идею. Мы сделаем биткоин востребованным, оставляете флешки возле банка. Э, ага. я планирую сходить сегодня на телевидение, чтобы провести небольшую презентацию. Стоп. Мы же сейчас на крыше здания одной из центральных телестанций. Неужели «Займись банком по соседству Кен? Я выломал замок двери, ведущий на крышу. Сейчас как раз самый конец нужный мне телепередачи. Что Что-то сказать, в ответ от Кетзава не успел, но я был уверен, что он выполнит мое задание. Все было ему по силам, хоть и банк довольно серьезный. Основная проблема это запрет телепортации через Брахму. Но на этот счет у меня Йокитзава имела слазейку. Я уверенно шёл по коридорам телестудии, так как знал, что охранники на посту решили немного поспать. Перед тем как забраться на крышу здания, я провел разведку окопом и пометил шеи каждого охранника нажимной меткой. Это ювелирное дело, однако, одновременно и хорошая тренировка. Где арки бузирки? мужской бас за дверью павильона ночь в Токио. «Беги еще раз гримерку! Реклама сейчас кончится. Да, сейчас, послышался в ответ женский голос. Ух, чтоб я еще раз согласился на металлистов. Хлопнула дверь. Миниатюрная девушка врезалась мне в грудь, так как не смотрела, куда бежит. Ее голова была повернута в сторону босса. Вы кто, гость, вместо аркибузиров». Девушку открыла рот, но в тот же момент ее придавило моим телекинезом. Лишние смерти были ни к чему. Я решил потратить немного порчи и придавить всю съемочную группу к полу чрезвычайно сильной гравитацией. Без давления находился только ведущий Достакер и мой недавний друг Набуа. Он, правда, почему-то сильно дрожал при виде меня. Реклама кончилась. Я смотрел на экран с секундным отчетом до эфира. пора начинать. Вы, вы Джокер? Да. Я закурил и прошел к креслу возле ведущего. Арки Пузиров не будет, но вы можете взять интервью у меня. Ведущий окинул взглядом в студию и поддержку. Помощи ждать было не от кого. Господин Джокер, ведущий глотнул. Набо тем временем исполнял мой приказ на шёпота режиссёра трансляции планы на самый конец эфира. Я придавил голову режиссера слабее всех, так что он был единственным, кто мог разговаривать. На какую тему вы хотите поговорить? Хороший вопрос, Дас. Я хотел бы рассказать зрителям о том, как моего друга Майкла ограбил банк. Он был состоятельным мещанином с крупным бизнесом. И в определенный момент его доход привлёк верхушку банка Такияма, от одноименного великого храма. Хочу знать, что было дальше, Дас. Такер еще раз протяжно вздохнул. Ему словно не хватало воздуха, хотя я никак на него не давил. Мужчина поправил галстук и наконец заговорил. У нас развлекательная передача, и... не переживай, Дас. Эта история очень веселая». Раз так то, продолжайте. Таким банк и безосновательно заморозил все сбережения Майкла, и ему пришлось влезть в огромные долги. Тогда он еще не понимал, с связался, но пришедшие якудза из Токио доходчиво объяснили, что проблемы не кончатся, пока Майкл не продаст бизнес. И вот теперь начинается юмор всей истории. Якудза сказали, что если он согласится сразу, то ему разблокируют сбережения в банке. Майкл согласился банально из-за того, что ему надо кормить семью. И знаете, сколько ему вернули денег? Одну сотую от изначальных сбережений. Так и ямам банк решил, что больше суммы вмещанию не надо. На столе Дазу находилась красная кнопка с закадровым смехом. Она была для тех случаев, когда хотели намеренно показать, насколько смешная шутка. Я нажал трижды. Так и смотрел на меня совершенно бледный, осознавая, что в его программе конец за такую рекламу главного спонсора. Я специально пришел в купленный Акидзи Сми, дабы удар был еще больнее. Своей история практически не врал единственная. Пациента звали не Майкл, а Чарли Иствуд. Мужик переехал в Америку, но его достанут и там, если назвать имя в открытую. Да, а где вы храните деньги? Я вроде слышал, что в Токиома Банке вы часто их рекламируете. Да, я храню деньги в Токиома Банке, самом надежном банке Японии. А ваша история? Думаю, это просто фейк. А, оказывается, моя история это просто фейк. Бан банк Такияма самый надёжный банк. Я нажал красную кнопку. Замолкни, паршивые псины. — Сейчас я покажу, насколько таким банк надёжен. Я отрубил газ, нажав телекинезом на сонную артерию. Одновременно с этим отрубились все съёмочные группы, кроме режиссёра трансляции. Не беспокойтесь, уважаемые телезрители. Дастакер устал и захотел поспать. Ну ба, у нас всё готово. Да, неуверенно послышалось за камерой. Я позвал на рукой. Сейчас у нас будет прямое включение с Токийя Банка. Не переключайтесь. Я телепортировался вместе с Набоа в отделение Банка Токийама. Мы оказались не в главном зале, который уже был закрыт, а в тамбурном, с кучей автоматов. Оставить здесь репортационную метку не составило никакого труда. Бам! Крикнул я, телекинезом выбив дверь зал. Сейчас мы находимся в самом надёжном банке Токио. Я стремительно шёл вперёд, снося на ходу очередную дверь. Смотрите, это хранилище самого надёжного банка Японии. Бам! Толстую сталь хранилища разрезало с сантимагии. Одновременно с этим к нам из портала вылетел отряд быстрого реагирования. Смотрите, а это охрана самого надёжного банка. Коридор окрасился в красный. Четвёрку магов Токиама разрезала пополам от моего рощурка. Порталу тоже досталось. Полностью не уничтожил, но точно строя устроено некоторое время. И это вы называете надежностью?» Я развел руками и прошел в хранилище. Набу от дрожал страха, но камеру удержал крепко, снимая все от и до. Он не решился бы нарушить мой приказ. С грохотом полетели на пол банковские ячейки. В этом хранилище в открытую ничего не лежало. Все, что казалось ценным, я скидывал в сумки, созданные через порчу. Обычно в основном были пачки денег, но встречалось также и золото и различные магические артефакты. Полностью набив две сумки, я подошел к набаву вплотную. В одной руке у меня была пачка банкнот, в другой сигарета. К этому времени как раз сработала метка. Кеннекидзава успешно выполнил задание. Банки грабят вас в такой же бесцеремонной манере, как это делаю я. А эти деньги? Я подкурил сигарету в бачке банкнот. Считайте их нет, если вы храните вложение в банке. В любой момент кланы могут оставить вас без единого гроша. Я кинул пачку банкнот назад, одновременно с этим поджигая весь зал. Вы спросите тогда, где же хранить деньги, если не в банке? Раньше альтернатив не было, но с сегодняшнего дня появилась электронная валюта биткоин. Я схватил камеру свободной рукой. Мое лицо теперь было на весь экран. Подробнее о биткоине вы можете узнать в Telegram-канале Дары Joker. Также прямо сейчас начнется розыгрыш, где приз будет тысяч электронных монет. Правда, для победы вам придется немного подвигаться. Биткоины записаны на флешке, которые спрятаны возле ограбленных банков. Все нужные адреса в Телеграме. Торопитесь. Я взглянул на своего оператора. "На Ты знаешь, в чём главное преимущество Биткоина?" Н "Нет." Главное преимущество криптовалюты децентрализации. Биткоин принадлежит кланам, и потому никто не отнимет ваши деньги, заморозив счет. Это в принципе невозможно из-за самой сути биткоина. Кроме того, если вы вдруг разбогатеете, то никто не будет знать ни вашего адреса, ни количества денег. Система полностью анонимна и безопасна. Биткоин это убийца обычных банковских систем. Вы в камеру, я разбил ее о пол. Все, конец эфира. Что у никогда не был, но думаю, я хорошо разодеру людей. Остается только свалить из банка. Возможности телепортироваться нет, но я должен легко уйти своими силами. Сегодня такой трюк уже получался.